Глава 7. 2018. Кристина. Погода всегда любила устраивать парадоксы. Вопреки уверенному вранью метеорологов, капризничала и хмурилась тучами, своевольно меняя циклон на антициклон, а солнечную жару утром превращала в нескончаемый дождь вечером. Сейчас все тоже шло наперекор прогнозу. Небо завалилось на бок, морщилось складками, теряя свои обычные яркие краски, и казалось рыхлым, густо посыпанным асфальтовой крошкой. А на земле наоборот, насмехаясь над всеобщей логикой, искрилась в лужах дрожащая темно-фиолетовая небесная синь. Холодные дождевые капли барабанили по стеклу, прохаживаясь задумчивым перебором. Запасные ключи, по старому укладу, заведенному мамой, хранились у Леонтьевых. И на том спасибо. Ее собственная сумочка с нехитрым девичьим набором помада-зеркальца-ключи-мобильник сделала ручкой, растворившись в утреннем тумане сегодняшнего дня. Но по сравнению с другими неприятностями, которых удалось избежать, потеря телефона казалась сущей ерундой. Артём оказался понятлив, нерешительно затормозил у подъезда, пока Кристина доставала из кармана ключ. Почти всю дорогу они прошли в одиноком молчании, каждый замкнутый в своей собственной непрерывной тишине. Тем более они ни разу не упомянули случившееся вечер назад во дворе. Чувствуя в молчании Кристины угрюмое нежелание общаться, Артём не стал напрашиваться в гости. А может, вспомнил, что совсем недавно она не хотела рассказывать ему, где живёт. Квартира была пуста. Тётка, по-видимому, ещё днём укатила на все выходные в деревню к любимому ненасытному огороду, заодно прихватив заросли рассады. А две старшие двоюродные сестры, воспользовавшись внезапно обретенной свободой, Уехали с друзьями на очередную дискотеку. Дом встретил хозяйку равнодушным молчанием, слепо глядя внутрь пустого подъезда черным дверным глазком. То ли убаюканный разыгравшейся непогодой, то ли просто вредный, замыкающийся в себе даже от краткосрочного одиночества, он упрямо игнорировал все ее печальные вздохи. 21.00. Электронная коробка часов на телевизоре коротко подмигнула, когда невидимая рука в который раз со всей ответственностью переставила составляющие цифры палочки. Переодевшись в домашнее, Кристина заварила чай и села за рабочий стол в комнате. Темнота за спиной слабо вздрогнула под голубоватым мерцанием старого ноутбука. Отхлебнув из кружки, Кристина вздохнула и решительно ввела в поисковик нужный запрос. Все религиозные секты ссылаются на Библию как на основной источник своего вероучения, но произвольно подбирают и извращают смысл, вырванных из контекста цитат, для доказательства нужных положений. Среди строк мелькали незнакомые малопонятные слова трансцендентальная медитация, неоведантизм, теософия, живая этика, пока усталый взгляд случайно не выхватил из потока информации одно название — небесное око, очень созвучное с тем, о чем рассказывала днем девушка со странным именем. Кристина кликнула на картинку. Данных оказалось мало, но, покопавшись на паре форумов, она нашла несколько сообщений. Поговаривали, адепты секты убеждали окружающих в своем особенном происхождении от ангелов. Они верили, что способны превращаться в воронов, поклонялись некоему очищающему небесному огню, а также совершали оккультные обряды и жертвоприношения в местах скопления силы. Время шло. Часы на стене с монотонным тиканьем отмеряли уходящие секунды. За окном давно стемнело. Шумная компания, галдящая у подъезда, успела убраться во свояси. Разбежались, словно рассыпанный горох, гонявшие на площадке мяч дети. Медленно, одно за одним, в соседнем доме зажглись окна. А Кристина, как загипнотизированная, смотрела в экран, листая вкладки. Картинки заброшенных подвалов, одна мрачнее другой, сменялись на экране. Кристина чувствовала неприятное напряжение, холодком пробиравшееся до шеи вдоль спины. Вычерченные на стене знаки, обрывки одежды, старые матрасы, раскиданные на полу следы пребывания людей, давящие потолки, пепелища костров, мертвые тела животных, кровавые рисунки. Некоторое время она базировалась в подвале заброшенной больницы в Московской области. Но после исчезновения нескольких местных жителей, причисленных к секте, ее следы оказались потеряны, а лидер остался неизвестен. Однако до сих пор в некоторых местах, где последний раз видели пропавших людей, находят символ секты. Наши напились в хлам — Стали рваться, типа «Мы сейчас сами поедем в Ховринку. Кто не зассал, давайте с нами». Они что-то курили не то. «Я вообще плохо помню, что вчера было. А ты?» «Мы до утра просидели, часов до трех. Ты потом отказалась, чтобы я тебя проводил. Сама домой ушла. А может, и не домой. Юлиан с компанией примерно в то же время свалили. Ты этого не помнишь?» «Я помню, что оказалась одна в заброшенной больнице» и что кто-то преследовал меня, а потом напал. «Тебе что-то сделали? Ударили? Попытались изнасиловать?» «Я... я не знаю. Ты слышишь меня вообще? Я просто оказалась на другом конце города, фиг знает почему». «Пойдешь в полицию». «А что я им скажу?» «Здрасте, мы с одногруппниками отметили конец года. Помогите восстановить события пьянки?» «Ну, телефон-то у тебя украли». Дело явно не в телефоне. Слова недавнего диалога мелькали в голове, то всплывая откуда-то из глубины мыслей, то вновь ныряя туда, как в бездну. Кристина надеялась, что разговор с бывшим одноклассником что-то прояснит, но запуталась еще сильнее. Только одно она знала точно. Дело было вовсе не в телефоне, а в ней и в том свете вокруг фигуры преследователя, о котором она умолчала при встрече с Артёмом. «Сила? Ангелы? Ладно, хватит!» Кристина захлопнула крышку ноутбука и откинулась на спинку кресла, с наслаждением потирая усталые глаза. Веки слепались, голова сделалась тяжелой, а шея неповоротливой. Очень клонила в сон. Не включая свет и не расстилая постели, Кристина прошла к дивану и рухнула на подушке. Знакомый до последней трещинки потолок навис над головой пустым экраном. По нему лениво бродили отцветы. Затем веки потяжелели и медленно сомкнулись. А цветные отцветы остались. Возможно, навеянные прочитанными статьями, а может, просто возникший из подсознания дурацкими ассоциациями, Кристине привиделся ворон. Вторгся посреди еще не начавшегося сновидения размашистой черной кляксой. Края его силуэта темнели и оплывали подобно чернилам под залившей их водой. Но не теряли форму, а обретали все новые грани, проявляясь словно мгновенная фотография на листке полароида. Ворон пропорхнул мимо, чуть не задев жестким пером кончик Кристининого носа. На миг загородил собой все обозримое пространство, сверкнул полированным желтым глазом и исчез. Кристина машинально обернулась следом, но вместо птицы увидела облепленный, струящимися ватно-кучевыми облаками небосвод. В долине ясной зубчатой кромкой темнели вершины леса. Вокруг был пустырь. Выжженный солнцем, песчано-желтый, явно давно заброшенный. А сама Кристина оказалась стоящей посреди него, возле глинистой, размокшей от недавнего дождя колеи, ведущей к руинам усадьбы несколько корпусов, центральный обращен входом к воротам. покосившийся навес перевернутой галкой топорщится над пустынным крыльцом. Закопченные окна с выломанными наружу рамами. Крыша местами просела и сложилась внутрь, точно у хрупкого карточного домика. Разбитая дорожка, когда-то мощенная крупным булыжником, ведет за разросшиеся ели, в глубину неухоженной территории. В стороне, в круге выжженной черной земли, виднеется обугленный остов второго здания, продолговатого и прямого, от которого остались уже лишь недогоревшие зубья доски, торчащие пиками откуда-то из впалой глубины, и каменный фундамент. Следы пожара старые, едва различимые, но очевидные. Даже сам гигантский дом-особняк осознает это, угрюмо пряча телесные и душевные раны под сводами теней и в хмурых заколоченных окнах. Повинуясь внезапному порыву, Кристина сделала шаг вперед. Ветер, свободный, буйный, хлестнул в спину, разворошил волосы, набрасывая их на лицо. Старая калитка натужно скрипела в петлях. Непримятая трава шлепала хвостами-метёлками по ногам. Под подошвами ботинок хрустел битый кирпич и несуразный, чужеродный пластиковый мусор. Дом смотрел в упор, жадно и зло, точно призрак, озлобленный нарушенным покоем. Но не двигался. Лишь темнел скособоченными стенами, Зиял пробитой кирпичной кладкой, шелушился отсохшей штукатуркой, цеплял взгляд паутиной и пылью. Чернел кромешным мраком внутри. Дом отрицал свет в принципе. Солнечные лучи скользили по его шершавым бокам, но словно не замечали его, обходя стороной. Обогнув крыльцо, Кристина приблизилась к стене. Рассохшееся окно... Было наполовину забито фанерой и подпёрто чем-то тяжелым изнутри. Но из глубины, сквозь узкую щель в просвете между стеной и загородкой, в потусторонней мертвой тишине слышался тоскливый тонкий плач. Здесь кто-то есть? Глупый вопрос не мог не сорваться с онемевшего языка полностью. Из неразличимой темноты на нее смотрел кто-то. Кто-то замер и поднял голову, глядя прямым, несомненно направленным именно на кристину взглядом. Что-то резко обхватило ее за плечи, оттаскивая назад, между двумя ударами сердца. А затем на сознание обухом опустился мрак, и незнакомый голос произнес: « Добро пожаловать. Сквозь клочья тумана, забившего горло, Кристина почувствовала, что выныривает наружу. Так же резко, отрывисто, страшно. 23.00 Сознание — это ком. Помесь мыслей с невероятным бредом, снов с реальностью, о реальности с жуткими кошмарами. Комнаты узкие, давят, обнимают друг друга углами, стараясь заключить пространство в изломанный круг. У каждой слепой взгляд внутрь, на собственные бездушные органы мягкой мебели. «Хватит!» — надломленно прошептала Кристина, выбегая в темную прихожую. Дверь лениво подалась наружу. В подъезде стало лучше, но не сильно. Слева слепая кишка коридора — Змея лифтовой шахты, узкое квадратное окошко, залито бледно-серебристым светом. Он покорно ложится под ноги, расстилаясь дорожкой по усыпанной крошками и мелким мусором подъездной плитки. Кристина устремилась вперед, мимо других безмолвствующих квартир, на лестничную клетку. Неразличимые в темноте ступеньки уходят вверх и вниз в небо и в землю, сквозь все восемь предыдущих этажей. Спустившись на пролет ниже и выйдя на балкон, Кристина почувствовала себя лучше, уже действительно лучше. Сознание потихоньку возвращалось в реальность, выпутывалось из паутины сна, точно из липкого, поглощающего в себя кокона. Город стремительно менял краски. Слева, голубизной и осколками оранжево-красного на краю неба, выделялась полоска густых закатных красок. Но уже справа темным пологом наползала цельная густеющая пелена ночи. Прохладный воздух окутывал запахами после грозовой свежести и листьев плакучих берез, росших под окнами. Пах летом, долгожданным теплом и счастьем первыми поцелуями и песнями до утра, музыкой, дымом дачного костра и нагретыми досками старого деревенского дома, речной влагой. Облокотившись на низкие перила, Кристина высунулась, ощущая лицом ветреную ночную прохладу, манящую и пугающую одновременно. Если закрыть глаза — Даже покажется на мгновение, что преград между самой Кристиной и миром не существует, что она парит в воздухе. Вольная и неуловимая точно ветер. Наверное, именно это чувствуют птицы. Абсолютную, безграничную, бесстрашную свободу. Если закрыть глаза, мамин кулон, болтавшийся на цепочке между ключиц, Покачивался в такт ветру, и центральный камешек мерцал в отблесках последнего света. Подвеска из белого золота — подарок мамы и одно из немногих оставшихся о ней воспоминаний. Гладкий блестящий кругляш с матовым полумесяцем. По краям, очерчивая грани, сверкает россыпь мелких драгоценных капель. А в центре — Словно в объятиях ласкового светила сияет небольшой бриллиант. Как звездная пыль в небе среди абсолютной многовековой мёрзлой пустоты. То же самое, видишь, бывает, если закрыть глаза и ни о чем не думать. Туманная дымка в серебряных крапинках. И одна из них сияет всегда чуть ярче, пульсирует, волнуется, дышит. Если закрыть глаза, взгляд упал вниз. На обочине, прибившись тесной вереницей к бордюру, дремали автомобили. Все, кроме одного. Кто-то сидел в салоне. Свет фар разрубал ночь двумя притушенными бледными конусами. Может, разговаривал по телефону или просто хотел побыть в одиночестве. Запоздавший домой путник. Надо посидеть дома, успокоиться. Начались каникулы, можно выкинуть всё из головы. Никакого универа. Да и тётя Лена наверняка будет рада помощи с уборкой квартиры. А может, взять рюкзак и махнуть куда-нибудь в Питер? И пусть обломается тот, кто за мной следит. Если кто-то и впрямь за мной следит. Над головой, через тонкие домовые перекрытия, Доносились слабые звуки обитателей соседних квартир. Где-то шаркали почти тяжелой поступью, гулко бубнил телевизор, раздавались незнакомые голоса, только звук с неразберихой слов. Слышался плач, тонкий, детский, почти кошачий голосок, одинокий, в томительной пустоте. Всхлипывал жалобно и настойчиво, требуя своим бессловесным бессилием спасения и внимания. Одно равносильно другому. Перемежался тихими паузами, запрокидывался, утопая в прочих звуках, но вновь и вновь возобновлялся с прежней силой и даже делался все громче и громче. Кристина замерла, настороженно прислушиваясь. Плач казался неестественным наигранным в смешливом подражании кому-то. Пронзительный, резкий на высоких нотах голос, похожий на скрип. Дети так не плачут. Звук замер, опадая в прохладной тишине, так же резко, как и появился. По стене над головой прошелся дробью торопливый топоток, спустился вниз невидимым перебором маленьких ножек И затих в дальнем углу. Кристина обернулась. Ничего, совсем абсолютно. Темная плитка подъезда, изрезанная почерневшими морщинками сколов, убегала за угол узором из маленьких коричневых квадратиков. В углу от пола до потолка велась заснувшему удавом зеленая труба мусоропровода. Застывшая створчатая пасть отдавала запахом тухлых фруктов. В углу рядом кофейная банка с окурками, а возле нее темный комок, похожий на сваленную шерсть, судорожно вздрогнул и дернулся в сторону. Блеснул желтый огонек искра. Тревога, давящей ладонью, легла Кристине на плечи, напоминая о недавнем страхе. Густым, почти физически плотным сгустком забралась в легкие, перебивая дыхание. Черный ворон бился и слабо вздрагивал на кафеле, уставившись на Кристину сверкающим глазом. Грудь его вздымалась и нервно опадала, выдавая рваные короткие выдохи. Ворон, птица-вестник, пришло откуда-то неуместное напоминание. Не ворон, всполох черного пламени, который теперь возрастал, поднимался, неловко покачиваясь из стороны в сторону. Оплывая, расползался, вздрагивал и вытягивался. Слепался кучками вороненных перьев и угольного пепла, приобретая человеческие черты. Существо плавно вставало навстречу, еще не видя, но чуя, ощущая слепым взглядом присутствие Кристины и надвигалась, перетекая с одного места на другое, как черный туман, обретающий плоть, как создание Ада. В черном пламени двумя желтыми отблесками обрисовались глаза на угловатом рубленном лице. Черная одежда слилась с черной кожей. В темном пепле, усыпавшем пол проступили отчетливые очертания опавших черных же перьев. Резко завоняло гарью. Это больше не птица, и никогда ею не была. Кристина побежала. Ступеньки упруга ударяли в подошвы мягких домашних тапочек. В горле щетинился застрявший крик. Тень скользнула следом, с наводящим ужас молчанием стекая по лестнице. Что-то влетело в Кристину на повороте. Или она сама наткнулась на что-то, точнее кого-то. От неожиданности и темноты, мешающей рассмотреть лицо, Кристина отчаянно вскрикнула, шарахаясь назад. Высокая фигура в черной одежде удивленно подалась навстречу, хватая ее за плечи, стискивая и разворачивая к себе лицом. Тим? Почти не веря глазам. Кристина обняла ладонями его лицо. Он смотрел взволнованно и непонимающе. Худой, растрепанный, с темными волосами дыбом. Глаза блестели зелеными огнями. «Тим!» Радость и облегчение взметнулись в ней одной огромной волной, которая тут же опала, подрубленная у основания. Кристина обернулась и подавилась всепоглощающим холодным ужасом. Тимофей застыл, глядя наверх, туда, где навстречу им поднималась необъятная, не поддающаяся никаким объяснениям жуткая нечто. Тень впереди, в нескольких шагах, уже принявшая человеческую форму. Нечто сжимало в ладони обрывок металлической цепи. Конец ее — с угрожающим брецанием скользнул на пол. Замах короткий и резкий, но время предательски растянулось. Кристина следила за каждым его движением, хотя ничего, совершенно ничего, конечно же, не могла сделать. Яркая, непонятно откуда возникшая вспышка света полыхнула в окружающем полумраке, пронзительно резанув по глазам. Изогнулась расползающейся дугой, словно огромное сияющее крыло. Голова мгновенно начала кружиться. «Беги!» — крикнул Тимофей. Ступеньки кинулись под ноги, опасно накреняясь вперед на поворотах. Сзади слышались неясные звуки борьбы, но все тонуло в шуме. И в голове прыгало, дергаясь от неровного бега, только одно слово. «Нереально». На нижний этаж Кристина влетела, пропуская по три ступеньки, ударилась об дверь, притормаживая, заколотила по ней руками, крича что-то неразборчивое. Ответа не последовало. Вторая, третья. «Ну, должен же кто-то помочь, хоть кто-нибудь!» Она бессильно била кулаками дерматиновую вишневую обивку, внутренне содрогаясь от ужаса. «Это все нереально, не по-настоящему, неправда!» На шум, доносившийся сверху, хрустнула, приоткрываясь, дверь угловой квартиры. «Чего бузишь, ошалелая?» — донеслось неразборчиво шамкающее с хрипотцой. В образовавшейся щели, опасливо высовываясь наружу, блеснули два темных глаза на морщинистом лице. «Помогите!» кристина лихорадочно вцепилась в дверь, дергая и тряся ручку, но она не поддавалась, видимо придерживала изнутри цепочка. пожалуйста, на полувдохе надломанным шепотом. Сверху за изгибом лестницы раздался грохот и стук. донеслись приглушенные стон и хрипы. Дверь судорожно дернулась, чуть не придавив кристине пальцы и резко захлопнулась послышался скрижащущий звук вновь запираемого замка. «Нет, Тим!» Он даже не обернулся. Резко, крест-накрест сводя руки перед собой, сделал шаг назад и вниз, слепо нащупывая ногами ступеньки. В серебряной полутьме сверкнула молниеносно, взвиваясь вверх, ударилась о его скрещенные запястья и с металлическим лязгом отскочила на пол извиваясь ядовитой змеей возле ног нападающего. Тень едва заметно покачнулась. Что-то полыхнуло, не светом, но едва различимым цветным туманом. Тим развел руки, коротко и резко, будто разрывая невидимую стальную нить. Сияющий дым вздрогнул и опал. Глаза Тимофея на долю секунды остановились на крестине. «Беги!» прошептал он одними губами. Тень хлестнула цепью с замахом и наискось, пуская ее по широкой дуге. Конец с металлическим лязгом ударился в стену, оставив на ней глубокие засечки. Тимофей В промежутках между вдохом и выдохом Тимофей ощущал, как колотится бешено, подступив почти к самому горлу, разрывающееся сердце. Его гул стоял в ушах, кровь пульсировала и билась внутри. Разгоряченная кожа чувствовала каждое движение, каждую вибрацию воздуха, предугадывая последующий выпад. От второго удара он едва успел увернуться. Откинулся назад и ушел в сторону, едва не потеряв равновесие. Но все же удержался на ногах. Бетонная крошка отвратительно скрипела под подошвами. В ноздре бил острый запах гнилого мусора, пыли и Гарри. Гарь. Черный силуэт казался объятым пламенем. Тимофей смотрел в широко распахнутые, обезумевшие глаза пришельца, не в силах оторвать от них взгляда. Тонкие губы тени насмешливо поползли вверх на неподвижном лице. Тимофей чуть не пропустил следующий хлесткий бросок. Конец цепи со свистом вспорол воздух возле его уха, раскромсав пространство широкими ломтями. Опал и снова прицельно ударил по тому месту, где еще секунду назад стоял Тим. Но попал по железным перилам лестницы, с оглушительным лязгом закручиваясь вокруг них. Тень попятилась вниз по лестнице, все с тем же неподвижным, безразличным выражением на лице, похожим на маску. Сбоку снова послышался испуганный возглас. «Кристина», застывшая в углу лестничной площадки, почти вжавшаяся спиной в дерматиновую дверь. Глаза расширены, в них плещется ужас. Пальцы судорожно сжимают ручку, будто она — единственный шанс спастись. «Прости, девочка, спасайте нас некому. Беги!» Тимофей отшатнулся в сторону. Полусекундное промедление выставило свой счет, руку чем-то обожгло. Стремительная боль расползлась по предплечью, сковывая все внутри, на мгновение застилая глаза кровавой пеленой, словно огонь, разгорающийся прямо внутри тела. Зато Кристина, наконец, шарахнулась в сторону. Зато она... Мысль не успела осесть в голове. Черный силуэт пронесся мимо, опаляя лицо невидимым огнем. Кристина сзади, хотел крикнуть Тимофей, но губы лишь слабо вздрогнули. Тень взметнулась в воздух, стремительно оплывая знакомыми птичьими контурами. Черные крылья мощно разрезали пространство. Кристина внизу, ярусом ниже. Завораженно смотрит на стремительно приближающиеся. Сгусток мрака. Кристина. Толчок, неправдоподобно мощный и сильный, направленный в грудь. Балконные перила слишком хлипкие, слишком низкие и непрочные для такого удара. Перед глазами мелькнуло и застыло вечернее темное небо. Внутри растекся болью холодный мрак. Умирать ведь не страшно и не больно. И падать тоже. И если закрыть глаза, покажется, будто ты летишь. Если закрыть глаза.